Глава вторая. Сквозь солнечную систему. Вид из иллюминатора атомной электростанции луча быстро менялся. Земля, неподвижно висевшая над горизонтом Луны, спряталась за вершины гор. Отдельные скалы незаметно сливались у гряды, постепенно превращаясь в кратеры и цирки, знакомые каждому по снимкам Луны. Дейтрикс, поглощенный наблюдением за контрольными приборами, все-таки то и дело поглядывал на захватывающее зрелище, разворачивающееся за иллюминатором. Поверхность Луны закруглялась. Она отдалялась, уменьшалась, пока не превратилась в шар. Из ее нижнего края опять появился голубовато-зеленый лик Земли. Казалось, наша планета остается неизменной, тогда как Луна заметно уменьшалась. Через несколько часов полета размеры обоих шаров сравнялись. В звездном небе плыли два диска разного цвета, на противоположной стороне село окутанное слепительной лучезарной короной солнце. Какое оно чудовищно пустое, это межпланетное пространство. Взглянув на удаляющуюся родную планету, Дитрексан вздрогнул. Правда, он никогда не чувствовал щемящей тоски по дому, а любовь к отечеству была для него незнакомым понятием, пустым словом. Но сейчас его сердце сжало странная печаль. Земля с живописными рассветами, закатами, с роскошной природой жизнь исчезает в темноте ночи. Скоро и солнце превратится в крохотную звездочку, которая затеряется среди миллионов других. Жизнь или смерть, победа или поражение – все теперь зависит только от надежности замкнутого мирка, который создали для себя люди и который летит сейчас вместе с ними по Вселенной. Достаточно, чтобы подвело хотя бы одно звено в тетроумно устроенном круговороте материи, и астронавты умрут от голода или жажды, либо задохнуться. А что ждет их на долгом пути, когда луч покинет Солнечную систему и умолкнут ракеты? Наступит темная ночь, полная всяких неожиданностей. Можно ли с уверенностью сказать, что в межзвездном пространстве нет блуждающих космических тел, что там не таятся облака газа, несущие звездолету огненную гибель? Рассуждая так, Дитриксон вспомнил о судьбе экспериментальной ракеты Шайнера, какова была причина ее неожиданного молчания, по спине у него пробежали мурашки, мерзкое чувство страха попытался заглушить мыслями о цели путешествия. Безумец представлял, как он отдает приказы миллионам неведомых людей, как гордо сообщает братству сильной руки о своей ограниченной власти над планетой X. На его эти розовые мечты врывались в мрачные сомнения, А что, если люди этой планеты перестреляют экипаж корабля, прежде чем представится возможность завязать с ними близкие отношения? Или окажется, что неизвестные существа обладает смертоносным оружием, против которого до сих пор нет защиты? В помещение вошел Северсон. Детрихсон вздрогнул так, словно его кто-то внезапно ударил ножом в спину. И еще одна опасность. мелькнула у него в голове. «Он может меня предать перед самым приземлением». Видимо, и оторвалась от плодотворных мыслей, улыбнулся Северсон, хотя на куроне в, в его голосе не прошел мимо внимания Дитриксона. Вы правы, натянуто любезным тоном ответил он. Я думал о нашей атомной электростанции. Она действительно очень хорошая штука. Она заменяет нам солнце, помогает обновить воздух и производить искусственное сырье, дает нам энергию для бешеного полета. Вы правы, Олов. «Наш преподаватель химии любил смеяться над алхимиками, а его собственный внук сегодня умеет из ртути сделать не только золото, но даже философский камень или живую воду. Но я не за этим к вам пришел, Олаф». Северсон сунул руку в карман и вытащил из него старательно свернутый листок. «Пожалуйста, прочитайте это», — сказал он медленно, не сводя глаз глаз опасного родственничка. Лицо Дитрикса осталось неподвижным. Он развернул записку и пробежал глазами по строкам. «Кто вам ее дал?» Спросил он спокойно. «Ни один член братства ничего подобного мне не говорил». «Хорошо, что вы не послушались. Записка фальшивая. Когда вы ее получили?» «Не знаю», — сказал с облегчением Северсон. «Я нашел ее в кармане за несколько секунд перед стартом, когда для послушания уже не было времени. Благодарите счастливый случай». А записку лучше уничтожим. И прежде чем Северсон опомнился, Олаф разорвал листок пополам и продолжил рвать на все более мелкие кусочки. «Не делайте глупости, Олаф! Зачем порвали?» Воскликнул Северсон, схватив племянника за руку. «Как мы теперь установим, кто это писал?» «Кто писал?» Засмеялся Дитриксон. «Тот, кого здесь на луче бесспорно нет». «Уверяю вас, что автор этого подменного письма сидит где-нибудь на Луне или на Земле». «Я один из всего экипажа, и имею честь представлять наше великое братство!» Сказал он, полушуча, полусерьезно. Северсон пожал плечами и посмотрел на часы. «Что ж, пусть будет так. Знаете ли вы о том, что навратил доверял мне важную работу, и я буду диктором нашего телевизионного передатчика?» Митька Зайца вышел из вертолета, приветливо помахал пилоту и побежал по лестнице института Тарапкина. Под мышкой его он держал большую коробку, завернутую шелковистую прозрачную бумагу. В лифте парень нетерпеливо приступал с ноги на ногу. Ему казалось, что сегодня тот поднимается слишком медленно. Не успел лифт остановиться, как Митька выбежал в коридор и застыл перед большими белыми дверями. Он колебался с минуты, потом робко постучал. Услышал приглашение, зашел в светлый просторный зал, в конце которого стояло несколько медицинских препаратов. «Здравствуй, Митя». Поздоровалась с мальчиком Наташа Орлова. Давненько тебя не было. Трапкин уже думал, что ты на нас сердишься. У меня было очень много дел. Оправдывался Митька. Пресновайся, что ты все свободное время просидел у телевизора. Рассмеялась Наташа. Не думай, что мы не такие. Поверь, что репортаж случая нас интересует так же, как и тебя. Ее взгляд упал на коробку. заметил, это мальчик покраснел. Несу вам подарок. Сам сделал. Подарок? А какой, Митя? Посмотрите сами. Только я бы хотел, чтобы вы открыли коробку вместе с товарищем Тарапкиным. Тогда пойдем к нему. Он сейчас свободен». Академик Тарапкин, который в своем кабинете в это время настраивал телевизор, чтобы послушать репортаж случая, обрадовался гостю. Наташа открыла коробку и ученые с интересом заглянули внутрь. «Чудесно, мой милый конструктор». Тарапкин вытащил модель звездолета, высоко поднял ее и прошел с ней несколько шагов. «А, летает?» «Конечно!» – гордо ответил мальчик. Все мои модели, летает. Чтобы это был за ракетоплан, если бы не летал». Тарапкин пригладил усы. «Конечно. Мы сегодня же опробуем лучше, а потом вернем тебе. Ты с ним умеешь обращаться лучше, чем мы. Я его сделал для вас и назад не возьму. Ладно. В таком случае спасибо. Он будет напоминать нам нашего дорогого Северсона. Кто знает, что он сейчас поделает. Сквозь «Какой иллюминатор смотрит на нас и на нашу землю?» Академик слегка провел рукой по модели. «А вас приветствует луч!» Вдруг послышался знакомый голос. Это было так неожиданно, что все испуганно повернулись с экрана и улыбалось лицо Северсона. Он был немного бледен, на широком лбу у него проступили вены в форме буквы «У». Конечно, он был смущен как и всякий начинающий диктор, так как осознавал, что сейчас на него смотрят миллионы глаз по всему миру. Прежде всего, несколько кадров из нашей жизни. Картина на экране сменилась, появилась кабина управления, в креслах у пульта сидели главный пилот Саген и капитан корабля в этой смене. «Простите, что они не смогут принять участие в нашем репортаже», – продолжал Северсон. Скоро полетаем к поясу астероидов, а здесь необходима повышенная осторожность. Чтобы избежать возможного столкновения, двигаемся по большой дуге в направлении движения астероидов. Все они вращаются вокруг Солнца в одну и ту же сторону. Как я сам убедился, направление звездолетом в межпланетном пространстве – нелегкое дело. Мы можем полагаться только на реактивную тягу. Очень сложной для нас является и ориентация. Нельзя определить, где верх, где низ. Единственными неподвижными точками являются только отдаленные звезды. Для тех, кто уже летал на Луну, я не расскажу ничего нового. Напоминаю же нашей молодежи, которая путешествует по вселенной пока что только в учебниках и романах. Теперь продолжим осмотр луча. На экране телевизора появляется молодиновая Ченсу. Они внимательно изучают карту Солнечной системы, санквеченная на ней траекторией корабля и проверяют с помощью приборов правильность полета. На служебном телевизоре замигал красный огонек, с экрана в кабину смотрит МакГарди. Внимание, Направление полета недалеко от Альдебарана мы обнаружили небольшую планетку, диаметр 26 километров, расстояние 20 тысяч километров. Молодинова и Ченсу быстро подбежали к иллюминатору. Альдебаран съел ярко в созвездии Тельца, а вокруг него спокойно светили более слабые звезды, ни следа далекой планетки. Пока что я заметили только чувствительные глаза острорадиолокатора, но через несколько секунд одна из звезд настолько увеличилась, что затмела Альдебаран. Она быстро передвигалась вправо и все росла. Зрители в кабинете Тарабкина затаили дыхание. ведька, даже привстал с кресла и сжал Наташи руку. Звезда незаметно превратилась в планетку яйцевидной формы. Яйцо, освещенное Солнцем, вращалось вокруг своей маленькой оси так, будто его положили на стол и раскрутили. Только вращалось оно значительно медленнее. В зависимости от того, каким боком оно поворачивалось к Солнцу, изменялась и интенсивность его освещения. Луч пройдет мимо планетки, вероятно, с левой стороны, потому что тело, которое все время увеличивается, следует рядом. Оно уже настолько близко, что холмы на его поверхности видны невооруженным глазом. Тело вдруг начало расти быстрее и одним прыжком исчезло из поля зрения. Картинка на экране сменилась. На фоне звездного неба снова виднелось лицо диктора. Опасность миновала. Астероид уже позади. С облегчением, сказал Северсон. Зрители перевели дух и устроились удобнее в креслах. Сейчас... Академик наворотил, сообщил мне, что по его предложению этот новооткрытый астероид получил имя Северсон. Добавил диктор смущенно. «Ура!» Подскочил Митька и начал аплодировать. Его поддержали академик Тарапкин и Наташа Орлова. Северсон и Алена свободны. Круткие минуты отдыха они проводят в клубе, сидят у элиминатора над чахлой сосной, которая растет в закрытом азоне. Это растение никогда не знало земли. Его вырастили садоводы в оранжерее на Луне, с детства оно приспособилось к пониженной силе тяжести, а в межпланетных кораблях научилось расти быстрее и вовсе без притяжения. Освободившись от таков гравитации, деревце сразу же изогнуло свои ветви в такие удивительные формы, что ему позавидовали бы искусственно выращенные японские сосны. Сияющим сеющим лампочкам сосенка тянется с такой же любовью, как ее сестры на Земле к Солнцу. Возможно, она даже не отличает этих ламп от солнца и, несмотря на свой достаточно большой возраст, все еще имеет гладкую кору, так как давно узнала, что в этих условиях должна экономить воду. Капли влаги, оседавшие на нее из содержащегося в воздухе пара, не остаются на ее ветвях, сеющей росой. Они моментально растворяются по всей поверхности, так что кажется, будто всю сосну кто-то окунул в воду сосна зерцал необычное дерево и вспомнил, легко догадаться, куда улетели его воспоминания. Угадала это и Алена. Сосна напомнила вам Норвегию. Правда? Прервала она затянувшееся молчание. Он кивнул знак согласия. Ну, в этом мы с вами похожи. Теперь я тоже мысленно часто бываю дома. Знаете, пока человек где-то на земле, он не грустит так, потому что знает, что в любой момент может быстро вернуться. Но здесь... Пока ты дома, все кажется обычным, а если человек от дома далеко, вспоминаю одно стихотворение, которое я учила еще в школе. Надеюсь, вы не будете сердиться, если я продекламирую вам отрывок из него. Много прошел я странных дорог, прекрасных щедрых пускай. Но сердцу милее всего и дороже, судецкий родимый мой край. Там небо синеет чудесным рассветом, среди снежных сыровых вершин. Потоки и речки веселые птицы щебечут прохладе долин. Лесною проснулись поля и дубравы. цветы улыбаются мне. И гордая песня, звенящая счастьем, летит по родной стороне. Она замолчала, повернулась к иллюминатору, скрывая лицо. Влажными глазами смотрела она на землю, которая уже превратилась в ярко сияющую звезду. — Чьи это стихи? — спросил Северсон, чтобы продолжить прерванную беседу. — Нашего чешского поэта Иржигавала. Она написал их в тяжелые времена борьбы за мир и безопасность нашего Отечества. Поэтому свою песню о родном краю он закончил так. «Льется чудная светлая песня над нашей любимой страной, но если беда вдруг нагрянет, мы снова выйдем на бой». Мы удаляемся от дома и не видим его много лет, но в одном мы более счастливы, чем поколение Иржи Гавала. можем лететь со спокойным сердцем, зная, что наше Отечество и вся планета уже живет в мире. «Посмотрим, что у нас нового», – предложил Северсон и включил телевизор. «Передавали репортаж о победоносном окончании вводнения Сахары. Там, где несколько лет назад была пустыня, теперь зеленели пальмовые рощи, а над ними в небе рели флаги всех народов мира. Люди торжествовали. Негр обнимался с американцем, русский с англичанином, чех с немцем. В центре красочный клумб улыбался большой портрет Жюлио Кюри, который еще в 1953 году предсказал обводнение Сахары. Он сказал тогда, что человечество могло бы оросить Сахару на те средства, которые за один единственный месяц тратит на подготовку войны. Репортаж закончен, начинается весть с Всемирного информационного и телевизионного центра. Академик Серцев предложил сегодня президиуму Верховной академии наук детально разработанный проект управления погодой. Если удастся его осуществить, мы сможем не только предупреждать стихийное бедствие, но и создавать самые благоприятные климатические условия на всем земном шаре. Проект опирается на победу над Арктикой и новое открытие в области атомной физики. Демонстрируется несколько кадров с места работы академика Гарингера. По последним сообщениям, ему удалось продолжить скважину вглубь Земли до 305 километров. Исследования глубинных слоев подтвердили предположения советских ученых. ядра Земли, несомненно, сложены не из железа, а из каменистого вещества. Затем обзор сообщений, которые передавались в течение дня. Исследовательская группа Бергера обнаружила во льдах вблизи Северного полюса трех мертвых людей. После изучения первых снимков можно предположить, что среди них есть и Амундсен. Северсон вскочил. Широко раскрытыми глазами он смотрел на экран. К сожалению, на мутных фотографиях невозможно было различить детали. Главный повар звездолета Алена Свазилова и ее временный помощник Северсон священно действует в кухне, синтезируя необходимые питательные вещества. «Это нелегкая работа, она требует сосредоточенности и внимательности». Все же Северсон время от времени поглядывает в иллюминатор на небольшой шарик, окруженный тонким кольцом. «Это Сатурн, к которому приближается луч. Сатурн», — говорит он задумчиво. «Жаль, что мы не пролетели также же мимо Марса и Юпитера». «Не вижу в этом никакой беды», — засмеялась Алена. «Навратил умышленно выбрал такое время для старта, чтобы обойти эти планеты». Сейчас они на противоположной стороне системы за Солнцем. И это хорошо. Мы должны были бы изрядно поманеврировать, чтобы преодолеть их гравитацию, но она довольно мощная. Особенно у Юпитера. Вы ничего не потеряли, Лейв? Юпитер вообще не интересен. Он состоит из жидкого вещества, немногим плотнее воды, и окота, непригодной для дыхания атмосферой. Марс интереснее. На нем даже существует жизнь. Но что вы увидели бы издалека? А у нас на луче есть копия документального фильма, привезенного с Марса советской экспедиции. Если хотите, мы посмотрим его сегодня после работы. Северсона не пришлось уговорять дважды. Сразу же после обеда они с Аленой пошли в проекционную и включили аппаратуру. Засиял экран, побежали титры, кратко показано путешествие в межпланетном пространстве. И вот уже советский ракетоплан приземляется на заснеженной равнине чужой планеты. Небо над ней не голубое, как на Земле, а розоватое. Из ракетоплана выходят ученые в скафандрах, ведь воздух на Марсе слишком разряжен и не пригоден для дыхания человека. Микроскопический снимок снежинок. Они здесь имеют форму звездочек, как и наши, но строение их не такое сложное. По тоненьким слоем снега прячутся растения, напоминающие лишайники. Круппа ученых отправляется искать окрестности. Над низким холмом перед ним открывается удивительный пейзаж. Густая поросль папоротника. С волнением ученые растения. Их стволы пористы, покрыты отверстиями. На концах кривых ветвей раскрываются и вера зелено-голубых тычинок. Видимо, они выполняют функцию листьев. Новый кадр. Ракетоплан стоит среди талого снега, сквозь который прорываются тысячи мелких ручейков. Снег исчезает на глазах. Из темного мокрого грунта быстро вырастают низкие растения. У них нет стволов, листьев и цветов, как у наших растений. Это скорее шарики, нанизанные на причудливые изогнутые проволочки. Живут ли здесь животные? Да, и даже такой странной жизни, что и на Земле не найдешь ничего похожего. Некоторые напоминают длинноногих пауков, другие богомолов. Опасны ли они для наших ученых? Нисколько, потому что эти животные являются собственно ходящими растениями. Они имеют такой же зелено-голубоватый цвет, как и растения. А это свидетельствует о наличии хлорофиловых в их организме. При ближайшем изучении было установлено, что они, так же как и растения, получают энергию непосредственно от Солнца, а материал на построение своего тела берут из почвы. Почему растения здесь ходячие? Со сменой времени года и появления снега эти существа отступают в более теплые зоны планеты. На этот раз Северсону так и не удалось досмотреть фильм до конца. Примчался Вроцлавский и, не объясняя в чем дело, позвал друзей в обсерваторию межзвездного корабля. Там уже собрались все члены экипажа. «Ну, друзья, а сейчас прошу, взгляните!» Врословский включил астротелевизор и показал на экран. Картина в самом деле была ошеломляющая. На черном глубоком фоне неба ярким красным светом полыхал Сатурн. Еще несколько минут назад он сел спокойно тускло, а сейчас на нем бурлило пламя. Что было причиной такого необычного освещения плотной завесы облаков над планетой? Вроцлавский включил астрорадиолокатор, и через несколько секунд на экране появилась захватывающая картина. Поверхность планеты будто разорвалась в тысячах мест. Из глубин Сатурна вырывались, поднимаясь вверх, бесчисленные пряди огня. «Вулканы!» – тихо сказал Вроцлавский. И «Еще и какие вулканы! Таких, видимо, земля не знала даже в бурную свою эпоху». По приказу навратила, почти все члены экипажа. Приступили к изучению вулканической деятельности Сатурна. Но звездолёт уже удалялся от этой планеты. Сатурн уменьшался в отдалении. Луч пересек орбиту Урана и Нептуна так, что ученые не видели их вблизи. Только на самой границе Солнечной системы встретились с последней планеткой Плутоном. Он проплывал и в извечной тьме, словно всеми забытый сирота. Едва ли не каждого из членов луча эта встреча взволновала, заставила задуматься, загрустить. Ведь корабли уходят в межзвездное пространство. Если другие могли побороть бессознательное беспокойство, у Дитрикса оно постепенно превращалось в настоящий страх. Точки звезд в темноте и более ничего. Солнце, то солнце, которое утром заглядывало к тебе в окно, сияние которого дарило жизнь, давно уже потеряло свою зеленоватую корону. Теперь она светит не ярче Венера на земном небе. Его свет летит, эту часть солнечной системы, более пяти часов. Землю же отсюда не увидишь, даже если обладать зрением орла. Она затерялась где-то в бесконечной вселенной. Куда же? Куда летит корабль? Вот уже позади и Плутон, и впереди на миллиарды километров пустота». Внезапно весь звездолет вздрогнул. Нет, то был не страх, пробежавший по телу межзвёздного гиганта. Наоборот, то было свидетельство. Огромная отвага его обитателей. Были включены дополнительные двигатели, чтобы увеличить скорость. Теперь уже нет никаких преград. Итак, вперед на перегонки со светом. Недаром корабль носит название «Луч». Лежа на кровати в своей крохотной каюте, Детриксон пытался заснуть. Он хотел проспать. Самые тяжелые минуты полета – разлуку с солнечной системой. Но сын все же не приходил. Нервы напряглись до предела. Уши прислушивались к каждому звуку. Как там? Что там? Вдруг постель над Детриксом нам дернулась назад. Ремни, к которым он был привязан к кровати, сжали ему грудную клетку. Взрывы реакторов смолкли. Наступила тишина. «Что случилось? Повреждена атомная станция?» скочил на нащупал выключатель, щелкнул. «Нет, электрическая сеть цела. Почему же не работает двигатели? Может, вышли из строя реакторы?» По кораблю прокатился глухой рокот. Гитриксона швырнула вперед. «Ну, все в порядке». Вздохнул он с облегчением, но радость его длилась недолго. Реакторы замолчали снова. Страшно перепуганный Гитриксон судорожно ухватился за ремни и закрыл глаза. Ему казалось, что межзвездный корабль падает, падает в бездонную темную пропасть, безграничной вселенной. Реакторы еще несколько раз заработали, но то были только отдельные взрывы с неправильными интервалами. «Конец! Конец!» – шептал Дитрихсон, схватившись за голову. «Зачем? Куда? Во имя чего? Проклятие!»